Я уткнул уши, и мальчишка немедленно этим воспользовался. Я услышал шорох, обернулся, а рядом со мной уже никого не было. Только смазанный след на мокром сиденье. Грохот был уже совсем близко. Я соскочил с козла, выбежал из подворотни на тротуар и увидел четверку крепких вороных коней, пыхтя катившую за собой наглухо зашторенную карету. Возница в низко спущенном капюшоне громко выстреливал над блестящими конскими спинами длинным плутом ве экипаж сравнялся. Сарка и шторки внезапно распахнулись, и я увидел прямо перед собой бледное личико его высочества, золотые кудри и знакомую матросскую шапочку с красным помпоном. Михаил Георгиевич тоже меня увидел и звонко закричал: "А Именно так он меня всегда и звал. Я тоже хотел крикнуть: "Розину рот, но только всхлипнул: "Господи, как быть? Выгонять из подворотни двуколку задом, целая история, не поспеешь".